Глава 22. Добро пожаловать в Аванпост Азия 3, рекрут Грей. Внутри ничего не изменилось. Лаконичный холл, чёрные круги транслокаторов, серебряная звезда Стеллары. Полупрозрачный силуэт КТ-7 военного когитора монолита, вытянувшись, отдал мне воинский салют. Я опять обратил внимание, что по голографической фигуре в строгом мундире пробегало всё больше вспышек искажений, которые делали её внешность почти неразличимой. Так задумано или какие-то помехи? Явное неполадке в энергетической системе монолита. Цель вашего визита, Рекрот? Посещение терминала Стеллары, коротко ответил я. Принято, доступ разрешён. В вашем распоряжении также комната отдыха Метком и наблюдательный пункт. Кейт, можно несколько вопросов? Слушаю вас, Рекрот. Мне нужен доступ к ретранслятору монолита. Где он находится? Отказ. Рекрут, вашего звания недостаточно для доступа к ретранслятору. Необходимо повышение до звания Аларх. После этого зал связи будет разблокирован. Значит, Мико не ошиблась. Чтобы передать сигнал бедствия в город, сначала придётся использовать часть поощрений. Помедлив, я задал Кейт давно мучивший вопрос. Кто был последним командором аванпоста? Рекрут, вашего звания недостаточно для запроса архивных списков гарнизона. Ну ладно, ничего страшного. Памятуя об Алисе, ожидающей снаружи, и не собирался терять время, и сразу отправился к терминалу. Сначала решим вопросы нетерпевшие отлагательства, потом всё остальное: отдых, разбор добычи. Подключение. Авторизация пройдена. Система Стеллара приветствует вас, инкорнатор Грей. Стилизованная трёхлучевая звезда Стеллара. медленно вращалась, окружённая кольцом интерфейсных значков. Я уверенно открыл директивы. Мой список активных заданий позеленел, а возле большинства мигал гриф выполнено. Ну что, начнём забирать свои награды? Директива пополнения справочника полностью выполнена. Ваша награда поощрение: 10.000 азур. На крошке транслокатора появилась знакомая батарейка, но моя собственная система неожиданно выдала странное предупреждение. Понимание. Ваша группа получила поощрение системы Стеллары. Общее количество поощрений 1. Вы являетесь командиром группы и можете распределить её любому участнику. Открыв интерфейс группы, я понял, что организация команды оказалась весьма решительным шагом. Поощрения системы теперь были не индивидуальными, они приходили на общий счёт, а лидер мог распределять их между членами группы. Я тогда думал, что они двоятся, и повышение будет получать каждый участник. Но хитрая система не позволяла себя обмануть. Я сильно подозревал, что и с овзсканиями дело обстоит подобным образом: нарушает один, страдает вся группа. Но такая система оставляла много лазеек для всяческих манипуляций. Например, можно быстро прокачать звание слабейшему или поднять репутацию преступнику. Достаточно одного лояльного инка в составе, имеющего доступ к терминалу. Неожиданно я сообразил, что именно такой трюк, собственно, сейчас и собираюсь проделать. Есть ли на этот случай предохранитель у системы? Грей, система Стеллаrа действительно устроена так, что выполнением заданий можно искупить свою вину. Директивы в приоритете. Кстати, с высокой долей вероятности инкорнаторы древности сосредотачивали терминалы в монолитах как раз для того, чтобы исключить ситуацию с бесконтрольным доступом. Это не приходило мне в голову. Действительно. Если первый легион в древности всеми возможными способами собирал терминалы, этому должна была быть какая-то веская причина. И она лежала на поверхности. Они пытались создать структуру, при которой могли бы контролировать доступ к системе Стеллара. Вероятно, именно за тем, чтобы лишить преступников, изгоев и прочие антисоциальные элементы возможности играть с системой. Наверняка в числе инкарнаторов попадали совершенно разные люди, и плохих среди них было не меньше, чем хороших. Моя виртуальная помощница отвлекла, хихикнув в кулачок. Кстати, насчёт Алисы и директивы на её задержание. Я для порядка спрашиваю. Отказываемся? Почувствовав мои мысли, она скорчила рожицу и отвернулась. Директива живой или мёртвой провалена. Вы получаете взыскание. Одно из поочерений вашей группы аннулировано. Общее количество — ноль. Ладно, поехали дальше. Я по одному выложил на транслокатор Азур артефакты, найденные в А-зоне. Сердца панцирных гончих и шипастые жгутики, добытые с росянок. Как только их стало ровно десять, они замерцали и исчезли, отправившись в таинственное главное хранилище Стеллара. Директива сбор выполнена. Директива ликвидации Азон выполнена. Директива охота выполнена. Директива чистка выполнена. За каждое выполненное задание дали поощрение и по батарейке на 10 000 АЗУР. А за охоту система расщедрилась и выдала аж 30 000 А энергии. Совсем неплохо. Теперь более интересное. Директива «Судьба в юге» выполнена. Ваша награда поощрение — 30 000 АЗУР. И, наконец, самое последнее, что я оставил на сладкое. Директива «Крысиный король» полностью выполнена. Ваша награда три поощрения, случайный предмет из арсенала. Выберите тип предмета: оружие, защитное снаряжение, азур артефакт. Ага, ничего себе. Система впервые предложила выбор. Значит, с центральным арсеналом всё в порядке. Функционал директив и вознаграждения работает исправно. Рекомендую выбрать снаряжение. Всё остальное может оказаться бесполезным. Я был полностью согласен. Фокс был давно потерян. А несчастный комбинезон с Мстящего пришёл в полную негодность за время путешествия. Надоело чувствовать себя оборванцем, да и защитить себя нормальной экипировкой никогда не будет лишним. Итак, снаряжение. На центральном транслокаторе материализовалось два предмета. Комбинезон, комбинированный с жёстким нагрудником и сплошной чёрный шлем. Легионный комплект оказался интересного чёрно-бирюзового цвета и был достаточно тяжёлым. хотя и не выглядел громоздким. Плотный нагрудник анатомической формы, утолщения на локтях, плечах и коленях. Странный материал, на ощупь гладкий и твёрдый, блестящий как стекло, но гибкий, как упругая ветка. Отличная штука, грей. Реплика стандартного легионного комплекта армии Утопии. Материал зеркальный суперкомпозит. Хорошо отражает как энергетические, так и механические удары. Средний класс защиты. Много функциональность. Модифицируемость, отличная же в учесть. Ничего сверхъестественного, но нам пригодится. Интерфейс обозвал его ларикой, полубронёй, принадлежащей к бета-снаряжению легионера. Быстро переодевшись, я расправил плечи, привыкая к новым ощущениям. Вес, распределённый по телу, почти не чувствовался. Не вингер ангела, конечно, но тоже совсем неплохо. Интегрированный мини-метком, климатизаторы, световая подзарядка Магнитное крепление для дополнительного снаряжения. Что интересно, в правом нарукавнике имелся встроенный микрокриптор, полностью заменяющий необходимость в рюкзаке. И верно, ничего сверхъестественного, но чувствуешь себя в такой оболочке намного комфортнее. Итак, подытожим. Восемь свободных поощрений, Азур батареек на общую сумму 100 тысяч Азур и неплохой защитный комплект. Просто прекрасно. Гораздо больше, чем я ожидал. Я сразу же открыл банк геномов, чтобы соориентировать своего прекрасного аналитика. Оценка свободных геномов. Геном Гидры — 100 тысяч. Геном Раттуса — 3 тысячи. Геном Ледяного Анубиса — 50 тысяч. Геном Панцирной Гончей — 20 тысяч. Геном Росянки — 20 тысяч. Фенотип Эвелин Мэйл — без оценки. Неизвестно. Неизвестный генетический материал. Без оценки. Ну что же. Я тут же избавился от геномов Росянки, Гончи и Раттуса. Плюс 43 тысячи в копилку. Отлично. Просто отлично. Геном ледяного Анубиса, наследство Ивил, пока решил не трогать. Он обладал очень мощными и необычными афиксами. Возможно, пригодится в дальнейшем. Я взял первую батарейку, поглощая Азур энергию. Грей, два конденсатора по 10 тысяч Азур я предлагаю оставить в запасе. Они нам сейчас не нужны. Но могут пригодиться, когда у тебя кончится Азур. Я был согласен. И так о энергии достаточно, чтобы удовлетворить мои самые смелые мечты. Одну за другой я выпивал батарейки, наблюдая, как возле ДНК спирали вспыхивают новые розовые шарики нейросфер. К моим трём прибавилось ещё четыре. Итого семь. И 23100 из 30800 в шкале Азур. Плюс 20000, две батарейки по 10 000 в запасе. Очень, очень хорошо. Не теряя времени, я сформировал нейроядро, сделал два усиления системы кровообращения и имплантировал наконец-то геном гидры. Конечно же, по телу прокатилось странное дрожь, и хотя больше никаких внешних признаков не проявилось, я услышал спокойный голос Мико. Поздравляю. Степень целостности носителя, необходимого для инкарнации, теперь не имеет для нас определяющего значения. Мы сможем восстановить носителя Даже из небольшого фрагмента. То есть, я окончательно бессмертен? Нейросеть звонко рассмеялась. С чего ты взял? Не обольщайся. Процесс регенерации можно остановить, замедлить. Тело можно уничтожить полностью. К тому же, она не спасает от естественного старения тканей. В некоторых случаях регенерация вообще проклятие. Ты можешь вечно мучиться и не умирать. Как Алиса, к примеру. К счастью, у тебя есть я. Алиса, она ждёт снаружи. Нужно разобраться с поощрениями и посмотреть, насколько сильно вообще убит её статус инкарнатора. Но для начала надо повысить своё звание, чтобы получить доступ к ретранслятору и наконец-то выполнить задание Рико сообщить о нападении одержимых на Анжело в город. Я открыл интерфейс боевой группы. Восемь свободных поощрений и плюс 2 моих собственных, заработанных до создания амнезии. Ну что, начнём. Я вложил первое поощрение себе и был вознаграждён новой вспыхнувшей иконкой. Маленькая стилизованная звезда Стеллары, закружившись, впорхнула в мой статус и засверкала искоркой в правом верхнем углу шеврона со званием. Внимание, вам присвоено звание рядовой. Ваш статус в системе обновлён. Разблокирован доступ и опции соответствующего уровня. Выдан стартовый набор рядового. Поздравляем с первой звездой, инкарнатор. На чёрном кругу появилась награда. Несколько предметов. Пистолет, чёрный, матовый, новёхонький, словно только вышедший из репликатора. Обычное кинетическое оружие, даже не слишком мощное. Мой дробитель гораздо лучше. Рядом с ним несколько круглых обоим с патронами. Чёрный браслет криптера вместе с фамильным кольцом и хранилищем, встроенным в ларику. Их у меня теперь 3. Перебор. Придётся поделиться с Алисой. Затем блистер легионной экспресс-аптечки с полным фаршем картриджей. И наконец, небольшой футляр-органайзер, наполненный множеством необходимых для выживания мелочей, которых мне так не хватало в первые дни, типа фляги, компаса, верёвки, ножа и так далее. Видимо, создатели системы планировали, что стартовый набор поможет выжить новому инку в суровых условиях нового мира. Я покачал головой. Сейчас для меня почти всё это было неактуально. Но сам факт награды за звание впечатлял и наводил на мысль, что изначальные инкарнаторы должны были появляться где-то близко к терминалам Стеллары, чтобы воспользоваться набором. Любопытно. Одно за другим я вложил ещё три поощрения в свой статус. Внимание, вам присвоено звание Аларх. На этот раз тоже не обошлось без награды. Я и стал уже знакомый мне серебристый стержень Азур экстрактора. Точно такое же устройство я видел у Ивиль. Он позволял добывать накопленное живыми существами азур, не умерщвляя их, и таким образом наполнять пустые азур-конденсаторы. Кажется, я начинал понимать, откуда наградные батарейки с А-энергией берутся в системе Стеллары. Это внутренняя валюта, и наверняка сами же инкарнаторы расплачиваются ими, чтобы получить другие, более мощные предметы, вроде оружия, брони или артефактов из арсенала. Грей, это никакой не секрет. Кстати, Теперь нам доступны новые системные функции, в том числе расширенный доступ к данным архива и открытым био других инкарнаторов. Я уже скачиваю информацию. Мико, мы можем посмотреть, сколько поощрений необходимо Алисе? Теперь можем. Визуализирую для удобства. Напротив иконки Алисы появилась цифра полученных ей взысканий. Минус 33. 33 поощрения необходимо заработать, чтобы вернуть напарнице к кагитора и интерфейс. Не больше и не меньше. Я испытал одновременно и облегчение, и ужас. Стало совершенно понятно, что в ближайшей перспективе вернуть Алисе статус инкарнатора не получится. Сколько же вылазок в Озону нужно сделать, сколько директив выполнить, чтобы ей помочь? Много. Очень много. Наверняка она и сама не подозревала, насколько. Но зато теперь ясен путь. Я решительно вложил четыре свободных поощрения в ее статус. Минус двадцать девять. статус DOA это, конечно, не сняло. Вы в этот раз в монолит я не попасть. Жаль, что так. Что теперь ретранслятор и связь с городом. Кейт говорила, что он будет доступен после получения звания аларха. Я открыл криптер, убирая с него старое снаряжение. Грей, одну минуту. После повышения я получила новую информацию из архива. Это может быть важно. Помнишь тот странный цилиндр, что мы нашли на месте гибели в юге? Я вспомнил предмет, который Алиса сразу попросила убрать в криптор. Достал его, повертел в руках. Холодный красноватый цилиндр из бериллиевой бронзы, весь испёчерённый непонятными знаками, очень странными, похожими на беспорядочные хаотичные росчерки, тем не менее, сливающиеся в неуловимый рисунок. Предмет напоминал вытянутый термос с закруглённым концом. На торце виднелось нечто вроде замкнутой диафрагмы. Интересно, она открывается? Ты не можешь понимать этих знаков. Это идиографическая письменность Ши. Это азур-артефакт называется анимариум — хранилище душ. Это ксенотехнологии бина Ши. Хранилище душ? То есть? До меня наконец-то дошел смысл. Виртуальная помощница медленно кивнула, продолжая. Да, ты правильно подумал. Инкарнаторы использовали их как ловушки и хранилища для пойманных нематериальных сущностей, вроде азур-тварей или... собственных душ, мысленно закончил я. Да. Их использовали как контейнеры для транспортировки анимы. Анимариум закрыт. Мы нашли его на теле Герды. Поэтому с высокой степенью вероятности он может быть не пуст.